Простите, вошла служанка. Я совсем забыла. Мне нужно накрывать столовый или здесь, миссис Бёрнгард. Прежде чем Люси смогла ответить, леди Тильни уже возмущённо схватила воздух. Во-первых, вы должны стучать, строго сказала она. Во-вторых, вы должны подождать, пока вам не скажут: "Войдите". В-третьих, вы не должны появляться перед господами растрёпанной. И в-четвёртых, это называется не мистер и миссис Бёрнгард, а мадам и сэр — Да, мадам, — сказала испуганная служанка. — Тогда я пока принесу пирог. Люси со вздохом посмотрела ей вслед. — Мне кажется, я никогда не смогу привыкнуть к этому имени. Конец третьей книги. 29 мая 2012 года. Сделала перевод с немецкого языка и прочитала «Ада».